Я сам выше ценил творог с розовыми сливками. То есть тот, что мне позволяли приправить мятными ягодами земляники. То есть тот, что мне позволяли приправить мятными ягодами земляники. Розовые кусты боярышника избрали именно окраску вкусной съедобной вещи или же трогательного украшения на туалете для большого праздника. Одной из тех красок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 Они позволяли видеть словно на дне чаши из розового мрамора кроваво-красные крапинки, и ещё больше, чем цветы, выдавали своеобразную бесконечно притягательную сущность боярышника, которая всюду, где на нём распускались бутоны, где он начинал зацветать, могла быть только розовой, являвшейся составной частью изгороди, но отличавшейся от неё так, Как отличается молодая девушка в праздничном наряде от одетых по-будничному своих сестёр, которые останутся дома. Уже совсем готовой для майских служб, чьей необходимой принадлежностью он казалось был, так блистал, радостно улыбаясь в свежем розовом своём наряде восхитительный католический кустарник. Сквозь исгорьть виднелась внутри парка аллея. обсаженная жасмином, анютиными глазками и вербейной, между которыми левко и раскрывали свежие свои розовые сумочки, пахучие и блёклые, как старая испанская кожа. Между тем, как на песке аллеи блинный рукав для поливки, выкрашенный в зелёный цвет, извиваясь своими кольцами, веером метал на цветами из конца, усеянного крошечными отверстиями,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 Чтобы составить себе отчётливое представление об их цвете, то в течение долгого времени каждый раз, как я о ней думал, в моём воспоминании блеск её глаз тотчас вставал передо мной, как ярко-лазурный, ибо она была блондинка. Впечатление это было настолько сильно, что если бы глаза её не были такими чёрными, эта чернота наиболее поражала всякого, кто видел её впервые.